Глава 11. Конечно, Достоевский. С Достоевским я по встречалась в 11 лет и с тех пор не расстаюсь. Конечно, Достоевский. Так называется моя киноповесть, которая под именем Жар зажила с 2011 года на сцене Петербургского театра на Литейном. В ней я обыграла некоторые мотивы из сочинений любимого автора. Причем ни в одном отзыве на спектакль никто на это не обратил внимания, так что играла я, как и положено, для собственного удовольствия. Не может же быть, чтобы дипломированные театроведы не опознали ни Смита с дохлой собачкой из униженных и оскорбленных, ни Крафта из подростка с его идеей «Русские второстепенные нации» и в качестве русского не стоит жить. Хочется верить, что этого быть не может, и дело обстоит куда лучше. Многим пишущим об искусстве сегодня просто не под силу анализ драмы. Куда там? Надо прибиться к какой-нибудь шайке, защищать ее имущественные интересы, продавливать своих в свалке за чинами, наградами, грантами. Если вдруг встречаешь в прессе спокойный, искренний голос, который действительно что-то рассказывает о спектакле, это сто процентов не театровед, а приплывший в критику со стороны филолог или журналист. Достоевский для меня нечто вроде ментального отца. Достоевский привёл меня в мир, где я поселилась и провела всё отречество и юность. Я не читала его книги, а жила в них. Преступление и наказание, типовая серенькая книжка с гравюрой петербургского двора-колодца на обложке, была у меня вся в закладках. Убийство, первая встреча с Порфирием, первая встреча с Соней, вторая встреча с Порфирием, То есть я по желанию открывала и перечитывала отдельные сцены после того, как несколько раз подряд прочитала весь роман. Не могла расстаться с ним. Бывают художники, награждённые вечным детством. А Достоевский был награждён вечной юностью, непрекращающиеся для него порой духовных поисков, тревог и вопросов. Не зря так молоды его главные заветные герои. Если человеку за 40 Он в системе Достоевского, как правило, уже поконченный. Он циник, развратник явный или тайный. Он напитался пороками мира. Старики, если это не святые старцы, воплощенный ужас. Разваливающийся на части слабоумный князь из «Дядюшкиного сна» — пожалуй, самый привлекательный персонаж. Его хотя бы немножко жалко. А так Федор Павлович Карамазов, великий инквизитор, Старуха-проценщица, какие-то подлые и пошлые генералы. В мире спасения от мира нет. Пожил, значит, и загадился. А Раскольникову — 23, Ивану Карамазову — 23, даже Мите Карамазову — 27, лет 25-26 Мышкину и Парфену Рогожину. А вообще-то, чем моложе, тем лучше, ближе к истоку, ближе к Богу. Алеша Карамазова нет и двадцати а его подружка Лиза совсем ребенок. И дальше уже идут детишки Достоевского в ангельском чине. Образы и ритмы прозы Достоевского идеально подходят подростковому дисбалансу психики. Вот ты в жизненной иерархии никто и ничто, какой-нибудь жалкий ученик, которым все норовят командовать, но в душе пробуждаются огромные силы, разрывает скорлупу и встает на дрожащие лапы твое великое «Я». И как тут приходятся, кстати, люди Достоевского, которые в свои юные годы уже успели вместить в себя двухтысячелетний опыт страданий и мудрствований человечества. Нет у Достоевского никаких надежд на отцов, и, боюсь, на отца тоже. Вся его любовь и все надежды и тревоги сосредоточены на сыновьях и на сыне. Достоевский приводит к юной душе, своего облюбованного и вымещственного Христа, и это может стать чем-то вроде спасения для меня, юного пионера, стало. Картина советской жизни очень уж совпадала с предчувствиями и предвидениями Достоевского. Власть была в лапах отвратительных старцев, моложе 60 в политбюро никого не было. И даже если кто-то помоложе попадал туда, Он начинал стареть и дряхлеть катастрофически. Тогда в искусстве было много фильмов и спектаклей, воскрешающих молодых героев революции и гражданской войны, реакции на гнетение молодости в жизни, жестство становления нарушенного порядка. Молодым положено творить свою историю, или во всяком случае, такой шанс иным поколениям выпадает. Были ли Кремлёвские старцы все сплошь монстрами? Да нет. Личность косыгина, скажем, безусловно заслуживает почтения и благодарности ведь и построенное худо-бедно в 60-е 70-е социальное государство можно скорее назвать косыгинским много было его инициатив и его труда но старцы ничего не могли сказать по-человечески и держались на облаке с которого вещали суконным языком чугунный бред На Кремлёвские трибуны пала откровенная тень великого инквизитора. А Достоевский дарил мне свободный мир, свободный ментальности, без запретов и пределов. Правда, я любила его героев и несколько чуралась героинь. Теперь-то я могу примерить на себя хотя бы тип генеральши Достоевского, Бесы, Идиот, а вот в Отрачестве не кроткие и не фатальные его героини. Ни к какому боку мне не приклеивались. Они, как и герои, были умны. У Достоевского все умны, даже истестованные дурачками. Но не так, не тем умом. Для них было главным не мысль разрешить, а навязать свою волю. Потом многие из них являлись красавицами-соблазнительницами, а это был совсем чуждый мне тип мироощущения. По-настоящему полюбилась мне только Катерина Ивановна из Преступления и наказания, потому что пульсирующий жар её речей был под стать раскольниковской ментальной лихорадке. Как черноглазый Раскольников, отпавший от Бога, стал надеждой Люцифера, но обманул его чаяния, не вынес, так и Катерина Ивановна не просто нищая жена мать из петербургского угла, но вопль замученный и загнанный твари Божьей представительствующий за тысячелетия нескончаемых страданий. Интонации гневного, прямого и откровенного разговора с создателем, взяты Достоевским из библейской книги Иова и не уступают, а то и превосходят их в силе и страсти. Катерина Ивановна в своём отчаянии возвышается до этих интонаций, поэтому для меня она становится вровень с Иваном Карамазовым делать предъяву так настоящую всему миру, самому создателю мира. Анастасии Филиппне жить помешал какой-то тоцкий, грушеньки какой-то полячишка, фу, какая мелочность. Всё-таки слишком много места в головах этих женщин занимают мужчины. Вот Лиза Хохлакова, братик Карамазов, ещё свободна от подобных всепоглощающих страстей. Её чувство ещё детское, смутное. Поэтому она тоже в силах возвыситься до настоящих, острых, смелых суждений о мире. Но поскольку Достоевского я читала и перечитывала всегда во все времена жизни, менялись и мои оценки. Скорее я имела случай понять, что ничтожество первого мужчины действительно может ушибить юную женщину до катастрофического гнева, до перемены всей личности, и Фёдор Михайлович был прав. Вот про народ-богоносец, он устами своих персонажей, пожалуй, что и загнул. Но надеялся человек на свой народ. Кто ж тогда знал, что задачей народа было произвести Достоевского, который и был богоносец, Достоевский, а не народ. А насчёт психованных инфернальниц сказал художественно превеличенную, но истину. Эта истина сопрягается в глубинах своих с гностическими учениями об ошибке Софии, то есть о падении некоего высшего женского божества. «Ах, как бы она была добра, все было бы спасено», загадочно говорит князь Мышкин, глядя на портрет Настасьи Филипповны. Но падшая, заблудившаяся женственность доброй быть не может. Достоевский, войдя в мой мир, сильно потеснил прежних кумиров. Поскольку папа покупал собрание сочинений, Я воспринимала многих писателей в виде большой совокупности их творений. Так были прочитаны Джэк Лонг, Бредгард, Марк Твен, Альфонс Дэд, Александр Грин, Валенти Верисаев, Ги де Мопассан. В школе я брала книги серии Библиотека научной фантастики, а из них предпочитала Рэй Брэдбери и Айзека Азимова. Детские же книги были давно освоены, к 9-10 годам Потому что я читала на продлёнке по книге в день. Очень любила приключения капитана Врунгеля Ани Красова. Полную юморы книгу, отлично объясняющую к тому же устройство корабля под парусами. При всём уважении к одноимённому мультфильму, не могу не заметить, книга глубже, смешнее, оригинальнее и самобытнее, лишена банальных сюжетных ходов и является собой Возможность на всю жизнь усвоить морскую терминологию, никогда уже не путая клотик с яликом и навек отличая Зюид-Вест от Норд-Оста. Славянские сказки. Этот изысканно иллюстрированный сборник волшебных сказок Чехии, Болгарии, Польши и Сербии читала бесконечно. И еще мне кто-то из маминых друзей подарил толстый том Йозеф Лада детям на чешском языке. Там были стихи, басни, маленькие рассказы и все в картинках великолепного художника Йозефа Лады. Он иллюстрировал и швейка. Написано на латинице, а то и дело складывается в понятные слова, удивилась я чешскому языку. И, наверное, отчасти и поэтому впоследствии посоветовала своему старшему сыну Севе пойти учиться на чешское отделение филфака университета. Сейчас Сева — один из самых известных богемистов в городе. Язык знает превосходно, и скоро-скоро уже, выбрав времечко, мы осуществим с ним мою детскую мечту. Прочтём книгу Иозефа Лада детям. Конечно, Маленький принц Гюплий уникальный прорыв французского духа, вообще-то не склонного к тому, в мир детства. Серебряные коньки Мэри Мейб Додж. После книги я и записалась на фигурное катание, где бесславно провела полгода. Выходили тогда и отличные советские книги, рассказывающие, к примеру, о жизни первобытного общества или китайской древности через судьбу отдельного мальчика. Ни авторов, ни названий уже не помню, но сцену, как охотники племени в голод подбили мамонта и как они его распределяли на еду и хранение, помню прекрасно. В этом популяризаторстве кормились неплохие литераторы, а калачивались там и женщины-писательницы, которые в отсутствие специальной дамской литературы сочиняли повести для девочек, какой-нибудь там школьный ситцевый бал, девочке шьёт платье, читала такое. пользуясь тем, что великий строитель дамской литературы Корней Иванович Чуковский в старости ослабил бдительность. К слову Корнея Ивановича я чту и люблю, но два убийства ментальных в слове на его совести есть. Это сочинительница повестей для гимназистов Лидия Чарская в начале века и поэт и переводчица Шекспира Анна Радлова в 30-х годах. Причем Чарская была убита без личных мотивов в плане расчистки поля детской литературы, а Радлова Чуковский убил из любви к Анне Ахматовой. Радлова была другая Анна, красавица, пишущая стихи, державшая в Ленинграде салон и воспетая М. Кузьминым. Разница масштабов двух Анн, понятная сегодня, В 30-е годы было ох как неочевидно, и Чуковский истребил ненавистную соперницу Ахматовой. Научная фантастика приевала вкус к размышлениям о будущем человечества. Тема ныне почти закрытая. Что произошло и куда делся космос, я, бывший житель проспекта Космонавтов, не понимаю, но и его в нынешнем искусстве нет. Тот самый космос шестидесятых с его пыльными тропинками далёких планет, который населялся не только идеальными советскими людьми, но и международными экипажами, затях, съёжился и исчез. И у нас и повсеместно, и в Америке тоже, в Америке-то в первую очередь. Сначала появилась мысль о неблагополучии космоса, о звёздных войнах, потом о возможном вторжении захватчиков на землю, а теперь любое инопланетное проявление однозначно трактуется как вражеская. Там обитают только чудовища, только враги, только воинственные гадины. Нам там делать нечего. Нас там никто не ждёт, мы не нужны. На бывшем космосе, как на гостинице, недоступной для той или иной нежелательной нации, висит табличка: "Свободно от землян". Гипотеза, объясняющая наибольшее количество известных факторов, является самой вероятной. Ну а если предположить, что после советских и американских космических успехов обитаемый космос решил защититься от нашей незрелой и патологической цивилизации? А вдруг на Землю были срочно командированы соответствующие прогрессоры, которые постарались погасить в умах землян идею освоения Вселенной? Что, если нам тупо дали по носу, чтобы мы не высовывались, и следят за этим специально? Космос от нас закрыт и спрятан. Современным людям напрочь решительно отказано в космической визе. Да, кто-то там летает, уже ни зачем и ни для чего так, развести правительство на бабки, понюхать насчёт полезных ископаемых, потешить аппетиты империализма. Нас всткнули рылом в землю, в собственное дерьмо, и ободряющий надежда на то, что Вселенная приветливо открыта для граммодийа наших планов, давно почели на бозе. Но как раз Достоевский-то отчасти предвидел такое развитие событий. В рассказе Сон смешного человека главного героя после самоубийства некий летающий проводник утаскивает на другую планету, автор описывает, как они летели мимо звёзд, и там он видит идеальное общество гармоничных людей, живущих на райском двойнике земли. Насладившись гармонией, смешной человек развращает эту дивную цивилизацию. Идеальные люди приучаются врать, воровать, убивать, отъединяться друг от друга, губить природу и мечтать о былом золотом веке. А герой страдает, но не может не развращать ниспосланный рай. В нем живет некий вирус, бацилла, нечто вредоносное в принципе. Он заражает невинных невольно, бессознательно, одним присутствием, одним прикосновением своих к их жизни как чумной или прокажённый. И не то было удивительно, что нас чумных не пускают в космос, а то, что мы там всё-таки были, прорвались, взорвались, намечтали тысячи томов о своей будущей жизни во вселенной. А оказывается, правомерность нашего существования даже на этой планете сомнительна. И покинув свои колонии на Марсе и Альфе Центавра, мы опять вернулись к Достоевскому и его проклятому вопросу «Так люди в силах преодолеть зло и насекомое в себе? Или это безнадежно?» Кстати, довольно смешно, что перед самыми отвлеченными от реальности понятиями все годы стояло слово «научный». Научный коммунизм, научная фантастика. Логичным было предположить, что научный коммунизм – это есть отрасль научной фантастики, что являлось истиной. Но слово «наука», как проворный паук, опутывало нежной паутиной всякий анализ. Сказана «наука», но и падая ниц. Коммунизм – вековая мечта человечества. Была. Теперь с помощью науки мечта станет действительностью. Как? Ну, мыши, я стратег. Так ответил на этот вопрос мудрый филин мышам, посоветовав им превратить в суежиков. Кстати, о коммунизме. Разговоры о том, что при коммунизме не будет денег, тревожили обывателя. Никто всерьёз не верил в такое развитие событий, но беспокойство было. Кто их, коммуняк знает, мало ли они экспериментов понаделали. Возьму бы, да отменят. А частью и этим объясняется нервозное предпреимчивый жителей верхних этажей сферы обслуживания по жильбы, пока коммунизм не ввели. Я почти не читала запретной литературы. Смыздата в моём кругу она не циркулировала. Помню разве тоненькие листики папиросной бумаги с еле различимыми слепая копия стихами Гумилёва и Бродского. Понравились они мне до дрожи. Правда, в те годы меня волновали всякие стихи. Лермонтова, Некрасова, Маяковского и Есенина я знала наизусть километрами. Любила Твардовского, Слуцкого и даже Мартынова с Дудином и Шефнером. Какие хорошие выросли дети! У них удивительно ясные лица! Писал в шестидесятые годы Леонид Мартынов, и я так понимаю, что поэт пишет о нашем поколении. Это у нас были удивительно ясные лица? Хм-хм... Надо бы взглянуть на детские фотографии Гайдара, Чубайса и Грефа. Какого вкуса можно ждать от бессистемно читающего ребёнка из семьи интеллигентов первого поколения? Никакого у меня не было вкуса. Конечно, я понимала, что поэмы Егора Исаева Тупой барабанный бой, а наивно-назидательный Эдуард Асадов годится разве для девочек, которым тяжело одолеть даже школьную программу по литературе. Его стихами терзала меня моя летняя подруга Вера, списав их в особую девичью тетрадь. Новостраивать и иерархии я не могла и не собиралась. Неужели это так важно определять, кто в первом ряду, кто во втором и так далее? А кто тебя уполномочил, собственно? Разве есть такие весы, на которых можно взвесить, скажем, поэтов и уверенно сказать: "Блок лучше Гумилёва, а Мандельштам Есенина или Борис Слуцкий"? Он уж точно не в четвёрке и даже не в десятке лучших поэтов XX века. Но разве не объединил в себя тот, кто не знает об этом уникальном, суровом голосе, исключительно своеобразном опыте, притворённом в чеканное слово: "Надо служить народу, человеку, а не рублю. А если на хлеб и воду, я хлеб люблю и воду люблю". Или обожаемый мной Дмитрий Кедрин чью поэму Зочи я выучила наизусть 40 лет назад и помню до сих пор. Ни на кого не похожий умница, виртуоз, каким-то чудом проглотивший частицу чистейшей мировой поэзии, сочинивший великолепную ироническую балладу о судьбе поэтов. Приданная. По-моему, пора все-таки попридержать игру в империю словесности, выстраивая вертикаль власти. Пусть и в этом деле будет немножко демократии. Ведь в жизни мы чего-то всё-таки достигли. Скажем, обязаны формально уважать президента, не оскорблять его и не марать словом, отдавать дань. Это татар повелось отсюда выраженница. Но любить-то? Любить-то его мы не обязаны, и никто, кстати, не требует. Это и есть прогресс. Царей-то и коммунистических вождей требовали любить, принуждали к любви, так сказать. Мы помним с каким в итоге результатом Вот и к царям и вождям словесности тоже любовь необязательна. Мой причудливый папа, например, любил сильно подзабытого уже в 50-е и 60-е поэта Илью Сельвинского, написал прекрасные песни, точнее вокальные циклы, просто папа был дилетант и композиторскими терминами трепетал пользоваться на его стихи. Почему Сельвинский подвергся астракизму и был изгнан из умственного обихода, понятия не имею. Видимо, у нас справедливости нет нигде и ни в чём. Черепаха на базаре Хакодате на прилавке обессиленно лежит. Рядом висят распиленные латы машкара, надокровавленные жужжит. Миловидная хозяйушка степенно выбирает помесистий кусок. "Отребите мне, прошу, наполы на этот окорок или вот этот бок?" И пока мясник над ухом у калеки смачно хрякает топориком, рубя, черепаха только суживает веки, только втягивает голову в себя, отработав конечность, принимается торговец с живот. Но смотри, не умирает черепаха, удивительно живучая, живёт. Здесь читатель мой кончается сюжет, никакого поучения здесь нет. Но конечно же, я не был бы поэтом, если бы мысль моя закончилась на этом. Илья Сильвинский. Так что у меня строгой иерархии любви не имеется. Я люблю русское слово, отечественную словесность почти всю без изъятия. Ну, конечно, жуткие советские генералы от литературы Марков, Чеховский и пр. сюда не входят, а вот уже с проскориным или Ивановым Вечный зов. Вопрос не элементарен. В сие жевляни своей эпопеи отчаянно подражая Льву Толстому и Шолохову, чугунной заядницей, и доводили их таки до корявой выразительности глиняных идолов. Многих же русских и советских литераторов безвинно настигли пески забвения. Поэтому я с величайшим сочувствием отношусь к вызывающей книге Самуила Лурия Изломанный аршин, изданный в 2012 году, где он восстаёт против литературных убийств и заточений в клевету, восстанавливая доброе имя честного работника, литератора Николая Полевого, который в 20-30 годах XIX века издавал самый популярный журнал России Московский телеграф. Содрогается душа, когда читаешь, как писателей из зависти, а властей из тупости но вместе и одновременно, что для травимого писателя Кранты, он что же ли добросовестного человека силой ума и прилежания, выбившегося в интеллектуальную элиту из купеческого сословия. Это принципиально важно для литературы Шах и редко к тому же, но всё же, кроме книги Самуила Лурье, есть и ещё попытки досрочного освобождения из забвения и снятия клеветы. Помню прелестный очерк моего учителя Е. Калмановского о подзабытом мамине Сибиряке, дочь Аленушка, и о вовсе забытом поэте-бродяге Шумахере, или сочинение Т. Александровой про одареннейшую миру Лохвицкую, сестру Тэффи. Для меня после этих оправдательных жестов клеймо каких-то несущественных маргиналов с этих фигур было полностью снято. Так что процесс идёт. Думаю, что он затронет и многих женщин-писательниц прошлого и позапрошлого века, о которых принято думать, что все они были бестолонными графоманками. Надеюсь принять в этом заметное участие. Но над моей общей любовью к русскому слову, тем не менее, возвышаются несколько личностей, которым отдано было по много лет восхищения и увлечения самого пристального. Эмиль Селцеков-Щедрин, А.Н. Островский и, конечно, Достоевский. Недавно стала обращать внимание на дико смешные его словечки и фразы. Вот он в суръёзнейшем дневнике писателя пишет, как за границей правильно держат себя русские генералы. Как войдут в вагон поезда следующего на запад, так облекают себя в мраморное молчание. И как он вытащил из каких потаённых углов своей космической личности госпожу Хлыков, брати Карамазовы с её больной ножкой, сомнениями в наличии внимающего ей бога и прочей отчаянно уморительно забавной тряскотнёй, а вот с Чёлнужным прописал в своём мире вместе с преступным мыслителем Иваном Карамазовым и святым старцем Зосимой. Она со всеми знакома. Во всём принимает живейшее участие, она тоже законный житель города Скотопригоньевска. С Пушкиным умеет всё то, что может поумнеть, сказал в своей Пушкинской речи на открытии памятника поэту Островскому. С Достоевским всё, что поумнело с Пушкиным, может поумнеть уже ураганно, с гигантским раздвижением умственных горизонтов.